Глава 23. Мир. Мы в Сан-Стефано, на берегу мраморного моря, в виду Константинополя. По старому календарному стилю значится день 19 февраля 1878 года. Уже за несколько предшествовавших дней, не без внутренней тревоги и волнения, ожидали все исхода мирных переговоров. Турки медлили, тянули, как бы отлынивая от последнего решительного момента, что заключался лишь в росчерке пера. Взоры, мысли, ожидания и упования их обращались к красивой группе принцев островов, за скалами которых прятались броненосцы английской эскадры. По направлению к тем же островам были обращены и жерла наших гвардейских батарей, выдвинутых на высокий мысок между маяком и Сан-Стефана. Казалось, будто турки ждут последнего решающего слова и дела оттуда, из-за этих скал. Наши тоже были готовы ко всякой случайности. Но англичане затаились за принцевым архипелагом, Точно бы их и нет в мраморном море. К завитой плющом и розами вилле, занятой в Сан-Стефана графом Игнатьевым, то приезжали, то отъезжали от неё щигальские кареты, привозя или увозя в себе дипломатических джентльменов в чёрных застёгнутых сюртуках и тёмно-красных фесках. Между русскими ходили слухи, будто мир уже подписан 17-го, и только объявление его отложено до 19-го числа. Уже накануне сего последнего дня было известно, что парад нашим войскам назначен в 2 часа пополудни на маячном поле. Ровно в полдень войска с музыкою стали стягиваться к указанному пункту, и через час были уже вытянуты, три линии массивных колонн, протянувшихся от маяка до железной дороги. День был тёплый, но пасмурный и ветреный. Поминутно накрапывал мелкий дождик, словно бы не зная, разразиться ли ему ливнем или зарядить по осеннему на целые сутки. На площади перед домом великого князя с утра уже стояла громадная толпа красных фесок, цилиндров и паярковых шляп под распущенными дождевыми зонтиками. Любопытные женские головки выглядывали из окон скучившихся карет, прикатившихся сюда из Константинополя. Перед подъездом верхами ожидали многочисленная свита и конвойные казаки. Весь городок был запружен пёстрыми толпами народа, кипел лихорадочной жизнью и деятельностью. Множество магазинчиков, лавок и ловчонок порастворяли свои окна и двери и наперебой заказывали к себе прохожих русских. Всех этих торгашей, как и толпившуюся публику, интересовал один и тот же вопрос. Как и что? Точно ли подписан мир? Или же войска прямо с парада двинутся на Константинополь? Многие были убеждены, Что готовится торжественное шествие в древнюю Византию. Бьёт 2 часа, время назначенное для парада, а у подъезда графа Игнатьева всё ещё стоят турецкие кареты с дремлющими арнаутами на козлах. Ординарец скачет на маячное поле объявить, что парад отлагается до 3 часов пополудни, и войскам даётся команда вольно. Проголодавшееся офицерство из тех, что не находились непосредственно в строю, разбрелось по соседним кабачкам и тавернам, которые здесь с появлением русских, как грибы, росли и множились. Капитан Атурин с несколькими своими батальонными товарищами отправился с разрешения командира за фронт на поиски какого-нибудь ходячего маркетанта. Я Таиян на некоторое расстояние от батальона вдруг завидел впереди толпившейся публики небольшую группу русских сестёр милосердия.